Потеплело. Вечером в бараке узнали, что пострадал и крематорий. Рухнула одна из опоясывающих стен. Перекосила виселицу. Но крематорская труба, как ни в чем не бывало, дымилась во всю мощь. Небо затянуло облаками. От духоты становилось трудно дышать. Малому лагерю не выдали ужин. В бараках воцарилась тишина. Кто мог, лежал снаружи. Казалось, что спертый воздух должен заменить пищу. Облака становились все толще и бесцветнее, и напоминали мешки, из которых вот-вот посыплется еда. Лебенталь устал и вернулся из разведки. Он рассказал, что ужин получили только четыре барака в трудовом лагере, остальным ничего не дали. Прошел слух, что вроде бы пострадал склад с провиантом. Никаких проверок в бараках не было. Видимо, эсэсовцы еще не заметили, что похищено оружие. Становилось все теплее, город растворился в каком-то странном, сернистом свете. Солнце уже давно село, но облака все еще переполнялись каким-то застоявшимся желтым, блеклым светом. Гроза будет. — сказал побледневший Бергер. Он лежал рядом с 509. — Будем надеяться. Бергер посмотрел на него. Несколько капель воды попало ему в глаза. Он очень медленно повернул голову, и вдруг у него изо рта хлынула кровь. Она текла столь естественно и без усилий, что в первый миг 509 просто оторопел. Потом он выпрямился. «Что случилось, Бергер? Бергер?» Бергер, согнувшись, тихо лежал. «Ничего», — проговорил он. «Кровотечение открылось?» «Нет». «Что же тогда?» «Желудок». «Желудок?» Бергер кивнул. Он выплюнул кровь, еще оставшуюся во рту. «Ничего страшного», — прошептал он. «И все же достаточно страшно». Что нам надо предпринять? Скажи, что мы должны делать? Ничего, просто спокойно полежать, дать отлежаться. Может, мы тебя отнесем в барак, ты получишь постель. Дай мне просто полежать. Вдруг 509-го охватило страшное отчаяние. Он видел, как умирало столько людей, да и сам так часто оказывался почти на грани смерти, что уверовал... Смерть отдельного человека уже не значит для него слишком много. Но теперь это тронуло его так же глубоко, как и в первый раз. Ему казалось, что он теряет последнего и единственного в своей жизни друга. Он как-то сразу ощутил безысходность своего положения. Бергер изобразил улыбку на своем мокром от пота лице, а 509 уже представил его без лежащим на лежащем на краю цементного пути. Кое-кому все же надо дать поесть или достать лекарство. Лебенталь! «Ничего не надо есть», — прошептал Бергер. Он поднял руку и открыл глаза. «Поверь мне, я скажу, если мне что-нибудь потребуется. И когда? Сейчас ничего не надо, поверь мне. Это все желудок». Он снова закрыл глаза. После отбоя из барака подошел Левинский, — Он подсел к 509-му. «Почему ты, собственно, не в партии?» — спросил он. 509 посмотрел на Бергера. Тот ровно, мерно дышал. «Почему тебе это хочется знать именно сейчас?» — ответил он вопросом на вопрос. «Жаль, я хотел, чтобы ты был с нами». 509-й понимал, что Левинский имеет в виду. В руководстве лагерного подполья коммунисты составляли особенно крепкую, обособленную и энергичную группу. Она оказывала содействие и помощь прежде всего своим людям. Она хоть и сотрудничала с другими, тем не менее, преследуя свои особые цели, никогда не доверяла им полностью. «Ты бы нам пригодился», — сказал Левинский. «Чем ты занимался прежде?» Какая у тебя была профессия? Редактор, ответил 509 и сам удивился, как странно прозвучало это слово. Редакторы нам бы особенно пригодились. 509 промолчал. Он знал, что вести дискуссию с коммунистом так же бессмысленно, как и с нацистом. Кто-нибудь слышал, кто будет новым старостой блока, спросил он немного погодя. «Да, наверное, будет кто-нибудь из наших людей, но он наверняка один из политических. У нас тоже назначили нового. Он из наших. Когда ты снова вернешься? Через день или два? Это не имеет отношения к старости блока. Еще что-нибудь слышал?» Левинский, испытующий посмотрел на 509 -го. Потом он придвинулся поближе. Мы рассчитываем, что взятие лагеря произойдет примерно через две недели. Что? Да, через две недели. Ты имеешь в виду освобождение? Освобождение и взятие собственными силами. Мы примем лагерь в свои руки, как только уйдут эссовцы. Кто это мы? Левинский на мгновение замер. «Будущее лагерное руководство», — проговорил он. «Оно понадобится и сейчас уже создается, иначе будет только неразбериха. Мы должны быть готовыми вступить в дело немедленно. В лагере должно быть обеспечено бесперебойное питание, и это самое главное. Питание, снабжение, управление. Тысячи людей ведь не могут сразу же разбежаться». «Ясное дело, здесь не все могут ходить». Кроме всего прочего, врачи, медицинское обслуживание, транспорт, подвоз продуктов питания, необходимые закупки в деревнях. И как вы все это собираетесь обеспечить? Нам помогут, это точно. Но мы должны это организовать. Англичане или американцы, которые нас освободят, это ведь боевые части. Они не приспособлены для того, чтобы немедленно заняться управлением концлагерей. Это придется делать нам самим, разумеется, с их помощью. Странно, — сказал 509-й, с какой уверенностью мы рассчитываем на помощь наших противников, не так ли? Я поспал, — сказал Бергер. Теперь снова в порядке. Это все желудок, больше ничего. Ты болен, — возразил 509 Я еще ни разу не слышал, чтобы из-за желудка харкали кровью. Мне приснилось что-то особое. Я все видел четко и наяву. Я оперировал. Все было залито ярким светом. Бергер широко открыл глаза. Он заглянул в ночь. «Левинский считает, что через две недели мы будем на свободе, Ефраим», — тихо проговорил 509-й. «Мы сейчас постоянно принимаем по приемнику новости». Бергер не шелохнулся. Казалось, он ничего не слышал. Я оперирую, произнес он. Я приступил к вскрытию, резекция желудка, и вдруг почувствовал, не знаю, что делать дальше. Я все забыл, даже вспотел. Пациент лежал весь раскрытый без сознания, а я не знал, как мне быть. Я забыл, как делать операцию. Это было ужасно. Не думай об этом, это был кошмар, иначе не назовешь, каких только. «Сновидений у меня не было, и какие сны будут приходить к нам после того, как мы выберемся отсюда?»